Я заметил, что почти все, умудренные опытом, старички-гребцы моментально стушевываются и едва лишь возникает необходимость приналечь на весла. Вы всегда узнаете такого старичка потому как он располагается на дне лодки, обложившись подушками, и ободряет гребцов рассказами о потрясающих подвигах, которые он совершил прошлым летом. «Это вы называете...»